Глава пятнадцатая. Селина. Итак, я сцепила пальцы, чувствуя себя немного неловко под пристальным, высокомерным взглядом Саймона Саргона. Его губы кривились в злой усмешке, а вся поза говорила о крайней степени раздражения. «Надеюсь, вы понимаете, что это вынужденная мера?» «Если бы не понимал, меня бы здесь не было», — процедил он. Но будьте добры задавать мне лишь те вопросы, что относятся к делу. На личные я отвечать не буду. Я еле удержалась, чтобы не фыркнуть. Меньше всего мне вообще хотелось заниматься проверкой драконов на кристалле правды, но больше было некому. Проверив меня и убедившись в моей лояльности, высокая комиссия в составе заместителей верховных жрецов и глав драконьих родов делегировали мне свою обязанность, сославшись на занятость. И я лишь еще раз убедилась — Насколько этим снобам в действительности было плевать на избранное. Они столько лет жили на грани вымирания, что уже примирились с этой мыслью, сросли с ней, как с неизбежной катастрофой. Артефакт, к сожалению, был старого образца, и емкости накопителя хватало на проверку одного-двух драконов, после чего кристаллу истины требовалась длительная подзарядка. Я уже успела убедиться, что напитать камень магии принудительно было нельзя. Он сам поглощал энергию из внешнего мира. Иначе дело, конечно, пошло бы гораздо быстрее. Так как местная администрация предоставила мне относительную свободу действий, я для удобства расположилась в собственном кабинете. Начать решила с наиболее подозрительных. К счастью, всех ледяных драконов комиссия проверила лично, и встречаться с НО не было никакой необходимости. А следующими в моем личном списке подозреваемых числились огненные... В первую очередь Саймон Саргон. Дракон сидел напротив меня, недовольно поджав губы. Кристал истинно на столе сиял ровным зеленоватым светом, придавая лицу Саймона несколько болезненный оттенок. Я немного сползла с кресла вниз, устраиваясь поудобнее. На моих коленях лежал блокнот с заранее заготовленной анкетой, и мне бы не хотелось, чтобы огненный случайно подглядел мои записи. «Положите руку на кристалл!» — попросила я. Принцип работы артефакта был довольно прост. При правильных ответах он не менял свой оттенок, а в ответ на ложь окрашивался тревожным красным цветом. Отчетливо скрипнув зубами, Саймон повиновался. За дверью ожидали уже проверенные охранники, и дракону просто некуда было деваться. Он имел право отказаться от проверки, но только в случае отказа от участия в отборе. Терять свой шанс не хотел никто, поэтому Огненный не только согласился. Но и явился ко мне в кабинет посреди ночи, как только артефакт зарядился. Назовите свое полное имя, сказала я, когда Саймон положил руку на кристалл истины, и тот полыхнул ярким зеленым светом. Саймон Соломон Саргон, третий лорд пылающей долины, князь Звай-Лехо и огненной степи. Я с любопытством уставилась на артефакт, но все сказанное, судя по всему, было чистой правдой, даже про князя. Саймон Саргон. Записала я, пусть все остальное. «Скажите, как вы относитесь к избранной Елизавете Набоковой?» И затаило дыхание в ожидании ответа. «Нейтрально», — глядя куда-то мимо меня, признался Саймон. «Я слишком плохо ее знаю, чтобы испытывать какие-то эмоции». И это тоже было правдой. «А что думаете о ней?» Сиськи могли быть и побольше», — фыркнул огненный и перевел взгляд на меня. Вот как у тебя хотя бы. Есть что в руках подержать. Вот значит как. Любит подержать в руках. Записала я и задумалась. Архонт, пока был жив, успел в общих чертах поведать мне о сути ритуала. Магия должна была признать Верегию идеальную кандидатуру, которая подошла бы любому из драконов. Лиза, по сути, истинная пара для каждого мужчины этого мира. Любой из них был бы с ней счастлив, Тогда как так получилось, что девушка не соответствовала предпочтениям Саймона Саргона? И, скорее всего, он здесь такой не один. «Что-то еще?» Я решила проигнорировать последнее замечание. «Я повторю», — снисходительно усмехнулся Огненный. «Мы недостаточно хорошо знакомы с избранной, чтобы делать какие-то выводы. Вот если ты устроишь нам встречу...» «Устрою!» Я сделала очередную пометку в анкете. Это хорошая идея познакомиться прежде, чем лечь в постель. «Я всегда считал, что секс — не повод для знакомства», — самодовольно улыбнулся Саймон. «Но для Елизаветы сделаю исключение». «Надо же. Расскажите чуть побольше о себе», — попросила я. «Разве это относится к делу?» — вопросительно выгнул брови дракон. «Мне казалось, я должен ответить на один единственный вопрос». У меня нет и не было помыслов вредить избранной или ее телохранителю. Я, наверное, первый среди тех, кто всей душой ратует за благополучие драконов, а без Елизаветы нас все ждет неизбежное вымирание. Поэтому, повторяю, я бы и пальцем не пошевелил, чтобы причинить ей зло. Более того, я сам готов защищать избранную. Кристалл не поменял цвет, а вот глаза раздраженного ящера стали заметно темнее. «Это личная просьба Елизаветы», — вздохнула я. «Дело в том, что она сама будет решать, кто станет следующим, и ваши ответы помогут ей сделать выбор». «Она где-то здесь?» — ноздри на раздулись. «Наблюдает за нами?» «Вовсе нет», — поспешила развеять его подозрения я. «Ваша избранная в безопасном месте». «Что ж», — не убирая руку с артефакта, дракон откинулся на спинку стола. «Не боитесь, что он разрядится раньше времени?» «Нет, работа артефакта не зависит от количества вопросов. Он настраивается на вашу ауру и более не тратит энергию. Расход происходит при очередной перенастройке». «И скольких несчастных вы еще планируете сегодня выдернуть из постели?» «Столько, сколько нужно». Я постаралась скрыть свое раздражение. «Если Саймон решил, что он один здесь не выспался, то сильно ошибся». Меня точно так же выдернули из спальни посреди ночи, не дав досмотреть сладкий, безумно красивый сон. Хм, не помню, когда мне в последний раз приходилось рассказывать о себе. Прищурившись, дракон в упор уставился на меня. Его изучающий взгляд скользнул по моему лицу и переместился немного ниже, губы при этом расплылись вихидные усмешки. Обычно хватает одного лишь упоминания моего имени, и все уже знают, о ком идет речь. Елизавета не принадлежит нашему миру. Мне хотелось прикрыться, чтобы спрятаться от откровенного взгляда Саргона. И ей в данный момент вовсе не так важны заслуги вашего рода берегии, количество ваших денег и деловая репутация. Ей гораздо полезнее будет узнать что-то о ваших личных качествах. — Я довольно милый, — усмехнулся дракон, и кристалл предательски полыхнул алым, выдавая ложь. Из горла Саймона вырвался тихий раздраженный рык. «Но, может, не всегда». Артефакт снова показал, что мне солгали. Не милый. сквозь плотно стиснутые зубы процедил ящер. «Но только потому, что я люблю все держать под контролем». А вот это была правда. «Легко ли вы находите общий язык с женщинами?» Я решила немного помочь ему, задавая наводящие вопросы. «Легко», — немного расслабился Саймон. особенно если он находится у меня во рту. Мне захотелось немедленно прекратить это анкетирование. Хватит уже выслушивать пошлые намеки. Не для этого я пожертвовала собственным сном. «Спасибо, мистер Саргон!» — я изобразила вежливую улыбку. «На сегодня достаточно!» «Всегда пожалуйста!» Дракон, однако, и не думал откланиваться. «А знаешь, что я еще думаю?» «Нет», — сказала я, собираясь добавить, что я не хочу знать, — но такой возможности мне не дали. «Ты думаешь, ну а Варгас сможет тебя защитить?» Он прищурился, глядя на меня. «Думаешь, я не смогу вернуть все те проблемы, от которых помог избавиться?» «Не играй со мной, девочка. Избранная должна принадлежать огненным, и я готов уничтожить кого угодно, чтобы добиться своей цели». Я смотрела на него, затаив дыхание, не зная, что ответить на откровенные угрозы. Кристалл истины не сменил своего изумрудного оттенка, а значит Саймон был серьезен. У меня нет никаких отношений с ноаваргосом, решил я сразу развеять все заблуждения. Как и с кем-либо другим? Тем хуже для тебя Ха -ха. Осмешка дракона стала откровенно платоядной. Получается, у тебя совсем нет защиты. Поверьте, за меня есть кому заступиться. Я храбрелась изо всех сил, хотя вдоль позвоночника от страха бегали мурашки. «И если вы снова распустите руки, можете оказаться в большой беде. Пусть у меня нет покровителя среди драконов. Здесь, в этом храме, действует власть верховных жрецов. Одно мое слово, и вы потеряете шанс участвовать в этом отборе». Если бы моя рука лежала на артефакте, Саймон сразу бы распознал блеф. А так он со злостью уставился на меня, не зная, верить или нет моим словам. «Вот, значит, как!» — протянул он. «Значит, по-хорошему ты не хочешь. Давайте закроем эту тему, мистер Саргон». Я с силой сжала переносицу, стараясь держать под контролем охватившее меня волнение. «У всех будут равные шансы. И если вы покажете себя порядочным мужчиной перед избранной, уверена, сможете вызвать ее расположение». Ха. «Порядочным, значит?» Недобро усмехнулся ящер, но я не стала слушать, что он скажет дальше. Поднялась и, распахнув дверь кабинета, позвала охрану. «Мистер Саргон уходит!» — сообщила я. «Проводите его и позовите, пожалуйста, следующего». Саймон мой непрозрачный намек понял. «Мы еще вернемся к этой теме», — обернулся он на пороге. «И поверь, милая, я добьюсь своего. Ты еще будешь стоять передо мной на коленях в ожидании команды. Вот это фантазия! Не сдержавшись, я с силой захлопнула дверь, после чего вернулась на свое место и закрыла лицо руками. Проклятие! У меня просто талант какой-то наживать себе врагов. «Мисс Хайт!» Дверь открылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова одного из стражей. «Пришел следующий, Саргон!» «Какой из них?» Особо ни на что не надеясь, спросила я. «Логан!» Спасибо тебе, Великая дракона Матерь. Пусть заходят. Я приготовила новую анкету. Этот огненный, насколько мне было известно, был едва ли не полной противоположностью Саймона. Такой же высокий, красноволосый, он будто сразу заполнил собой весь кабинет, а под тяжелым, немного мрачным взглядом не захотелось ежиться. — Доброй ночи, мистер Саргон. Я прокашлялась. Вместо ответа дракон обвел помещение внимательным взглядом, пока, наконец, не остановился на мне. «Что от меня требуется?» Сразу перешел к делу он. «Присаживайтесь!» Я указала на кресло напротив моего стола. «Положите руку на артефакт и на несколько мгновений замрите. Он считает вашу ауру». Хмыкнув, красноволосый гигант подчинился. Когда его лицо оказалось чуть ближе, я смогла разглядеть длинный шрам, что протянулся от уголка левого глаза до середины правой щеки. И где, интересно, он заполучил такую красоту? У драконов, насколько мне известно, просто потрясающая регенерация, и любая рана заживает практически без следа. Если он сам, конечно, не решил оставить себе такое вот напоминание. Оставалось надеяться, что Елизавета лояльно относилась к разного рода увечьям. Хотя, положа руку на сердце, я готова была признать, что на Саргона шрам ничуть не портил, а даже придавал ему некой брутальности. Широкая ладонь дракона легла на кристалл истины, и тот окрасился ровным зеленым цветом, но почему-то немного иного оттенка, чем это было при проверке Саймона Саргона. Наверное, это зависело от ауры. «Представьтесь, пожалуйста!» — попросила я, как только артефакт, наконец, стабилизировался. «Логан Саргон!» — невозмутимо ответил мужчина. Я уставилась на него, ожидая продолжения и перечисления титулов на три листа печатного текста — но дракон точно так же смотрел на меня, чего-то ожидая. Кхе -кхе. «И это все? я кашлянула. «Все ваши регалии?» Ха. «Я отказался от титула, если вы об этом», — хмыкнул он. «Поэтому просто Логан». «Хорошо», — я улыбнулась и, помня о своем предыдущем собеседнике, решила перейти сразу к делу. «Скажите, мистер Саргон, есть ли у вас мотив и намерение прямо или косвенно навредить избранной?» Хм. я готов поклясться, что не причастен к покушению на Елизавету», — мрачно усмехнулся мужчина. «Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем у меня не было и не будет помыслов о том, чтобы уничтожить собственный род. А так оно и произойдет, если с избранной что-то случится». Я улыбнулась уже гораздо искреннее. Подсознательно мне не хотелось, чтобы именно этот дракон был причастен к покушению. «Приятно это слышать!» Я смотрела на ровное изумрудное сияние артефакта. «Тогда еще один маленький вопрос, и вы можете идти досматривать свои сны. Скажите, если вы окажетесь истинным для Елизаветы, сможете сделать ее счастливой?» Логан несколько мгновений молчал, видимо, собираясь с мыслями. Его тяжелый взгляд скользил по моему лицу, не опускаясь ниже. «Я могу обещать, что не обижу ее ни словом, ни делом. Произнес он с затаенной тревогой, уставившись на кристалл истины. Не верил собственным словам. Но полюбить вряд ли. «Почему? Она вам не нравится?» — вырвалась у меня. «Я верю, что Елизавета хорошая девушка, милая и нежная. Но мое сердце всегда будет принадлежать моей Лили, и только ей одной». «Что еще за Лили?» Я сделала пометку в анкете вздохнула. «Видать, опять мимо». И что с этими драконами не так? Им такую девушку доставили из другого мира. Красивую, добрую, невинную. А они и воротят. Бараны чешучатые». Решив не допытываться, я отпустила своего гостя. Артефакт, к счастью, разрядился, избавив меня от необходимости проверять еще кого-то из саргонов. Третьего за ночь, боюсь, я бы уже не выдержала. Бросив взгляд на часы, я поднялась со своего места. У меня еще было время немного поспать, прежде чем кристалл истины снова будет готов к использованию. Охраны за дверями не было. Не придав этому большого значения, я направилась в свои апартаменты, мечтая о том, как моя голова коснется подушки, и я провалюсь в крепкий восстанавливающий сон. Мужская фигура, возникшая будто из ниоткуда, стала для меня полной неожиданностью. Хотя, конечно, мне стоило это предвидеть. «Мистер Саргон!» Я постаралась ничем не выдать своего напряжения. Мы с вами, кажется, уже закончили. Ха, я не закончил! ухмыльнулся он, однако, вопреки опасениям, приближаться и проявлять агрессию не стал. Может быть, встретимся утром? затаенной надеждой спросила я. Вряд ли этот ящер так просто меня отпустит. Хорошо, на удивление легко согласился Саймон, но зеленые глаза при этом опасно сощурились. Только учти, если не придешь. Я явлюсь в твои апартаменты и заберу силы. Я на это только усмехнулась. Вряд ли он захочет всерьез иметь дело с моей охраной. «Встретимся за завтраком, мистер Саргон!» — предложила я. И дракон благосклонно гивнул. Так как он больше ничего не сказал, я решила, что могу идти дальше. Саймон не попытался меня остановить, но до самого конца коридора на спине чувствовался его хищный, предвкушающий взгляд — и лишь за дверями собственной спальни мне удалось, наконец, вздохнуть свободно. А ведь это, судя по всему, только начало. Дальше будет хуже.